Глава восьмая Полет был нормальным, как выражаю иной раз. Самое удивительное, меня не заваливало назад и не качало. Казалось, за спиной прозрачная стена, которая поддерживает и не дает шататься. Неслись мы на невиданной скорости. Причем, когда в первый раз тапки понесли меня на закрытую дверь, я подумала, все, настал мой конец. Двери в замке Рудея делались на совесть. Металлические, толстые. Я не все могла сразу открыть. В общем, приятной встречи я не ждала. Мы на всей скорости подлетели к двери, причем я изо всех сил кричала меховой магической обуви тормозить, но меня никто не слушал. Видимо, надо было представить процесс, как выражалась любезная служанка, но сейчас я могла представлять только, как становлюсь барельефом на двери. Какое уж там торможение! Мое воображение совсем другие картинки рисовало. Такие, что впору на них было ставить значок 18+, и надпись «Слабонервным не смотреть». И вот я уже совсем близко, еще немного, и... Мы словно проскочили сквозь дверь. Нет, правда, прямо сквозь дверь. Следующие полеты в стены я воспринимала уже более спокойно. Ну как спокойно? Я успевала помолиться, проститься с жизнью, и проклясть Рудея до седьмого колена. А вместе с ним и Корнуэла. Однако угги-самоходы помогали без проблем проходить сквозь препятствия. К концу полета у меня даже глаз перестал дергаться. Спазмом свело. Мы резво вылетели из дворца, по-моему, с черного хода, потому что сразу оказались на заднем лугу. Вдалеке громоздились постройки дракона-конюшни, как я их мысленно называла. Солнце ярко светило и упоительно пахло. свежескошенной травкой. Видимо, этот запах отсюда мне в комнату и принесло. Своего золотого я нашла сразу же, хотя на лугу драконов оказалось несколько. Однако большинство располагались поодаль, невдалеке от построек, словно не решались подойти так близко к дворцу императора. Зато золотой обнаружился почти рядом. Дракон мирно пасся на лугу, если можно назвать мирным, то, как он пару минут назад поймал на лету гигантского ящера, И проглотил. Я оглядела золотистую зверюгу сверху донизу, низу. да. Если он толкнет шипастым бочком, еще куда ни шло. А вот если хвостом палится из с кучей острых костяных наростов припечатает. Тут уж с тоской вспомнишь про то, как вырулила с поворота и навстречу выскочил автобус. Там реально шансов спастись было больше, а дракон еще и огнем дышит. Это вчера он был рад вместе со мной повеселиться над Рудеем. Уж кто-кто, а я знала, как может достать эта особь императорских кровей. Не достать из другого мира, а достать, в смысле, разозлить. А сегодня золотой транспортный ящер может не в духе, мало ли. Драконица на свидание не пришла, продинамила. Летающая тварь плохо переваривается. «Ладно, Оксана, Джасинда ты, в конце концов, или погулять вышла? Не дрейфь?» «В конце концов, один раз ты ездила на Москвиче отца-подруги, который помнил, по-моему, еще Ленина. Там тормоза через раз срабатывали, а рулевая колонка тупо оказалась сломана, а ты еще думала, почему так сложно поворачивать, а то крутишь-крутишь и нет эффекта. И еще педаль сцепления можно было выжать, если только прыгнуть на нее всем своим весом». «Ничего, доехали!» «В общем, я воробей стреляный. краску для волос захватила. Для нее электричество не требуется, значит, лишние седые пряди закрашу». Испугалась. Рудей тут как тут, подоспел с ехидным вопросом. «И откуда только он взялся? Ведь должен спокойно завтракать там у себя, в гостиной. Часа три, как в прошлый раз. Нет же, не имется мужику». Потянула налево. Черный выход из замка... куда привели меня чудо-тапки, кажется, как раз располагался слева от гостиной, где мы завтракали в прошлый раз. Если я на лету, считая стены и прощаясь жизнь, в сто первый раз не перепутала. «Пугаться? Еще чего? Даже не думала!» Возмутилась я и решительно двинулась к ящеру. Меховые тапки, кстати, странным образом исчезли с ног, как только я вышла за пределы замка. Это было хорошо, потому что я как раз собиралась их снять. Но так «На всякий случай». Золотой поднял голову и воззрился на меня так, будто все понимал, даже без слов. Я приблизилась к голове дракона и подняла руку, чтобы погладить. Ящер прищурился, мол, ну-ну. «Дракоша хороший, дракоша хороший» вырвалась у меня, видимо, исключительно в целях самосохранения. И тут в голове раздался смех, а затем голос. «Да ладно! Не психуй, я не кусаюсь!» «Чего?» Я замерла, слегка торопев, просто в ступор впала. «Не кусаюсь, да? Живьем глотаю! Ах-ха-ха-ха!» Так, кажется, я начала соображать. Дракон с телепатией, да еще и с чувством юмора. А вот этот транспорт. Не знаю, почему меня это ужасно вдохновило. Ты хоть собакой меня не считаешь. Этот новый император пытался едой задобрить. Ладно, хоть палку не кидал, чтобы я в зубах приносил. Только это его и спасло. Я оглянулась на Рудея. Тот стоял и смотрел на нашу немую беседу с изрядной толикой подозрения. Будто что-то такое почувствовал. — Да, он тот еще, зараза, — ответила я дракону. — Ты бы видел, как он на мою грудь пялился. — Ну, что ж ты хотела от Ализианца, да еще и потомственного дворянина? — Научишь меня на тебе ездить? — окончательно обнаглела я. — Давай, покажем этому аристократу, как надо дракона седлать. Залезай! Мне выставили лапу, и я осторожно взобралась на спину ящера. На сей раз тут не было кабины, и мне стало даже страшновато, Пришлось схватиться за первое, что под руку подвернулось, один из рогов, что торчали по сторонам от морды ящера. Я собиралась получше устроиться, подготовиться, но местные магические звери действовали так же, как и мохнатые тапки-мутанты. Без предупреждения несли, куда глаза глядят. Дракон сорвался с места, немного пробежал и взмыл под облака. Даже удивительно, но меня не пробил страх. А ведь мы рели высоко-высоко, и замок Рудея все больше напоминал чертеж в центре контурной карты с дракона-конюшнями, лесом и морем. Иху! Это было даже отчасти весело. Ветер в волосах, надеюсь, еще не седых, легкий посвист, облака над головой. Птицы и ящеры облетали нас седьмой дорогой. Видимо, с золотым никто не хотел связываться. «Куда летим?» — пронесся в голове вопрос. «Давай круг почета!» — предложила я и, подумав, добавила. «А мертвую петлю можешь?» «Ох, зря я это спросила!» «Обижаешь!» — родилось в голове, и мне оставалось только сцепить зубы, вцепиться в роговые отростки дракона и снова молиться. «Держись, Рыжуля, сейчас мы сделаем красиво!» Чувствую, столько новых молитв за сегодня изобрету. Закачаешься. Можно новую секту создать и вербовать последователей. В общем, мертвая, не мертвая петля получилась, а я чуть со страху не скопытилась. Так что, можно сказать, фигуру высшего пилотажа дракон исполнил. По крайней мере, в моем представлении. Дальше Золотой выровнял полет и понесся по кругу. Сколько кругов почета? Уточнил он. Один меня на сегодня хватит. Да ладно, не дрейф. Мы быстро принеслись по кругу и внезапно свернули в сторону леса. М «Да, Так вот что называется идите вы лесом. Афоризмы приобретают новое значение. Сверху кроны напоминали пушистые шапки. Где-то в ветвях я заметила гнездо и дупло со зверушками, похожими на серых белочек, а в следующий момент мы резко вылетели за опушку. Внизу опять мелькали замки, деревья, какие-то посадки, пока не показалось море. Синее-синее, прозрачное настолько, что я видела причудливых рыбок, которые пестрыми стайками метались туда-сюда. Видимо, ни одна я боялась полета на драконе. Рыбки тоже боялись моего полета над ними на драконе. Золотой чуть снизился, полетел практически над водной гладью, и я ощутила упоительный запах йода, соли и специй. Морская гладь начала слегка колебаться. Дракон взмыл ввысь, и едва мы оказались далеко от воды, как оттуда высунулось нечто похожее на щупальце. с мирядами присосок. — Вот тебе раз! Местный ктуху, Мамочка моя дорогая! Золотой, по-моему, усмехнулся. И мы сделали круг почета над морем. Надо сказать, мне нравилось все больше. И гораздо сильнее, чем полет на угах скороходах Это было завораживающе невероятно и одновременно потрясающе восхитительно. Спустя недолгое время я визжал от восторга, И перестала цепляться за рога дракона, как за жизнь. Золотой опять хихикал, будто все понимал. Причем он оказался куда понятливее рудея. Когда мы довольные и веселые опускались на знакомый луг рядом с императорским замком, нас встречал хмурый красавчик и вполне оптимистичный корнуэл. Я же говорил, они сразу нашли общий язык! показывая на нас широким жестом, провозгласил Мак. Рудей скрестил руки на груди и промычал что-то вроде два сапога пара. И отвернулся. Отвернулся! Вот же, зараза такая! Ну и ладно, ну и очень надо, подумаешь! Я съехала по мясистой и приятной на ощупь лапе, демонстративно не глядя на Рудея, подошла к драконе морде. Нет, у него была не морда, а лицо. «Довольно приятная, я бы даже сказала, милая. Только в тот момент, когда он глядел на меня». «Спасибо тебе», — подумала я, улыбнулась, и мне опять показалось, что Дракоша улыбнулся в ответ. «Любой каприз для тебя, милая. Кстати, зря ты боялась, что упадешь с меня. Я удерживаю пассажиров на своей спине при помощи магии. Ну не всех. Ну ты понимаешь, красотка». Так, походу, у меня в Ализии появился еще один поклонник. Ты угадала, детка. Дракон подмигнул мне, и неожиданно я оказалась укрытой кожистыми крыльями и прижатой почти к самому носу золотого создания. Охнула, попыталась чуть отодвинуться, не тут-то было. — Скажи, сладко, этот императоришка уже клеил к тебе ласты? — Ого, ничего себе заявочки! Сначала я подумала об этом, а потом о том, откуда ему известно про ласты. Это же выражение с моей родной планеты, не отсюда. — Ты иногда так громко думаешь, рыженькая, что читать тебя очень легко, и закрываться пока не умеешь. Но не бойся, я не буду всегда читать твои мысли. Люблю, чтобы в женщине была какая-то загадка.